Глава 24. Питер. Дима планировал прилететь в пятницу вечером и пробыть в Питере как минимум пару недель. Когда я в последний раз провожала его из нашего города, он взял с меня обещание не принимать решения до его возвращения. После мы виделись в Москве. Я не говорила с Димой, но понимала, что все слишком затянулось. Верить в то, что когда Павел наконец откроет свои чувства, Дима легко это примет и просто отступит, было все сложнее. Павел пропадал на работе. Они с Еленой и другими партнерами запускали новый проект, а это всегда отнимало много сил и времени. Вечера мы старались чаще проводить дома или встречались в ресторанах, чтобы вместе поужинать, так как днем почти не виделись. Он всегда был очень заботлив и внимателен ко мне. Оказывал знаки внимания, но не больше. В отсутствии соперника Павел был сдержан, спокоен и делал вид, что дима вообще не существует. Анька ждала приезда Димы больше всех. Она придумывала, чем бы я хотела заняться и где побывать пока Дима будет в городе. Каждый день она подкидывала новые идеи, а я на ее предложение отвечала. Возможно. Чтобы не расстраивать подругу, я не признавалась, что не хочу ни о чем просить Диму. И проводить с ним каждый день его командировки я тоже не планировала. Но кто же знал, что судьба повернется так, что не только дни, но и ночи мы будем проводить вместе. В пятницу рано утром неожиданно позвонил Дима. Он сообщил, что закончил дела раньше, поменял билеты, через час вылетает в Питер. Сказал, что очень соскучился и, как только прилетит, хочет видеть меня и зовет в гости. Он забронировал номер в отеле «Хилтон», недалеко от главного офиса его компании, и пригласил меня в спа. Он предупредил, во сколько заедет, и что в отеле есть все необходимое, кроме меня самой. «Скажу Аньке, чтобы захватила купальник», — ответила я. «Я надеялся, что мы проведем это время вдвоем», — ответил Дима. «Я не знала, что ты прилетишь так рано. Мы уже запланировали провести день вместе. Я не могу бросить подругу», — сказала я. «Вы все дни проводите вместе», — как будто шутя сказал Дима. Но в голосе слышалось недовольство. «Так и есть», — ответила я. «И нас это устраивает», — не скрывая, что присутствие Аньки ему придется принять, добавила я. Я сообщила Аньке, что мы едем в спа. Я не стала рассказывать подруге, что была приглашена без нее, и что мне пришлось практически настоять на том, что я буду не одна. Она, как и ожидалось, прыгала от радости, а потом больше сейчас выбирала бикини. Я остановилась на следном купальнике цвета хаки. Ткань слегка переливается, никакой фурнитуры, открытая спина и глубокое декольте. Я не планировала соблазнительно дефилировать передимый, но из тех купальников, которые хранились у Аньки, этот показался мне самым закрытым. Тогда я уже думала над тем, что пора остужать был нашего друга, и тоненькие полоски ткани, едва прикрывающие мои прелести, были отложены до других времен. Но у меня ничего не вышло. Увидев меня в купальнике, Дима едва не присвистнул. Я и забыла, что лямки, которые служат верхом от купальника, снизу совсем не прикрывают грудь. И сбоку, имея хорошую фантазию, легко можно было представить меня вообще без одеяния. Я даже не стала убирать волосы, чтобы хоть немного прикрыть то, от чего Дима, да и другие молодые люди, отдыхающие в спа-комплексе, не могли оторвать взгляды. «Отличный купальник», – недовольно сказала Анька, когда Дима на минутку оставил нас и ушел за напитками. «Хочешь, поменяемся?» – предложила я. «В следующий раз так и сделаем, а лучше поедем завтра в магазин, и я куплю такой же», – сказала она. Мы отлично проводили время. Хвойная парная, хамам, большой бассейн джакузи. Больше всего мне нравилось греться в ароматической бане. Пребывание в ней сопровождалось пением птиц. Невысокая температура, умеренная влажность и нежный аромат эфирных масел. Я представляла, что баня находится в прекрасном хвойном лесу. Вокруг никого и только птицы поют для меня. Каждый раз, открывая глаза, я ловила на себе взгляд Димы. Казалось, он ни на минуту не упускал возможности полюбоваться мной и внимательно изучал каждый изгиб моего тела. «Даже с закрытыми глазами я чувствую твой взгляд», сказала я, когда Анька вышла из парной, потому что уже перегрелась и оставила нас одних. «Это ты еще не слышишь, о чем я думаю», обрадовал меня наш друг. Я сделала глубокий вдох, открыла глаза и посмотрела на него. «Ледяной душ тебя охладит?» – спросила я. «Не хочешь освежиться со мной?» Я не собиралась предлагать Диме вместе принять душ, но, кажется, он именно так и воспринял мои слова. Довольный, он встал и протянул мне руку, предлагая помощь подняться. Мы вышли из парной и направились к душевым. На пути я увидела стену, в проеме которой лежал настоящий снег. Я взяла немного пушистого снега в руки и осыпала им Диму. Он опешил, но ни одна мышца на его лице не дрогнула. Он улыбнулся, взял одной рукой снег и смял его, сделав маленький комочек. Дима подошел ко мне почти вплотную и аккуратно провел ледяным снежком по моему плечу к шее, пристально глядя мне в глаза. Я сделала глубокий вдох от неожиданности и холода, но ничего не сказала. Я замерзла. Мое сердце забилось быстрее, чем после парной. Тогда, на мгновение задержав снежный шарик на моей шее, Дима медленно повел им вниз по моему декольте. Я продолжала смотреть в его глаза и не могла пошевелиться. Точно под гипнозом. В эту минуту из-за угла выскочила Анька. Она как будто чувствовала, когда я теряю контроль или впадаю в ступор от слов или прикосновений Димы. И всегда приходила на помощь. Мне на помощь, но совсем не Диме. Он поднял бровь, его ноздри расширились, как у быка на кориде. Дима убрал руку от моего тела и пальцами раздавил снежный комок. Он ничего не сказал, но был крайне недоволен тем, что ему снова помешали. Анька схватила целую охапку снега и подкинула его кверху так, что он снегопадом посыпался на нас. Я взвиснула и, не оборачиваясь, побежала к джакузи. Оставалось только надеяться, что Дима не закопает Аньку в снежной стене за то, что она испортила очередную попытку соплазнить меня. Я села в теплую пузырящуюся ванну, расставила руки и закрыла глаза от удовольствия. Потоки теплой воды так приятные и нежно массировали мою спину и ноги. Ласковые пузырьки поднимались к поверхности и слегка щекотали меня. Я еще не согрелась, и от теплой воды мурашки покрывали все мое тело. Неожиданно на своих плечах я почувствовала большие ладони. Одна рука была теплая, а вторая очень холодная. И от ее прикосновения по спине снова пробежали мурашки. Это был Дима. Он присел за моей спиной и наклонился. Мягко массируя мои плечи, он приблизился и тихо сказал мне на ухо. «Я начинаю догадываться, зачем ты везде таскаешь за собой подругу». «Я также везде таскаюсь за ней», ответила я, не открывая глаз. «Я это исправлю», — решительно сказал Дима. Он отпустил мои плечи и сел рядом. Через минуту в джакузи плюхнулась Анька. «Почему мы не были здесь раньше?» — спросила она меня. «С па на Васильевском к нам ближе», — не открывая глаз, ответила я лишь для того, чтобы Анька не донимала расспросами. «Туда в следующий раз и поедем», — сказал Дима. «А еще к нам присоединится мой друг», — добавил он. «Я пригласил Макса в Питер. Он очарован тобой и собирается прилететь на днях сказала он Аньке. «Супер», ответила Анька, вылезла из джакузи и прыгнула в бассейн. Я открыла глаза и посмотрела на Диму. Он молниеносно придумал, как обезвредить мою подругу. Наш друг был доволен собой сейчас и, улыбаясь, смотрел на меня. «Отличный план», сказала я. «Я должен найти возможность хоть иногда оставаться с тобой наедине», сказал Дима, двигаясь ко мне. А я снова закрыла глаза и погрузилась в воду по самые уши, давая понять, что сейчас я хочу насладиться массажем в джакузи, а все остальное подождет. Мы грелись в банях, перемещаясь из одной парной в другую, наслаждались плаванием в бассейне и веселились в душе. Меняя напор и температуру воды, он дарил наслаждение тропическим ливнем или приводил в восторг будоража ледяными потоками. Дима не искал больше возможности остаться со мной наедине, но его взгляды давали понять – Скоро приедет Макс и возьмет мою навязчивую подругу на себя. И в следующий раз я не смогу так легко ускользнуть от него». После спа мы были расслаблены и голодны. Дима предлагал остаться в отеле, но мы настояли на ресторане в городе, и ему пришлось согласиться. «Павел тоже приедет?» – недовольно спросил он. «Нет, у него дела», – сказала я. Анька не стала спорить. Ей было интересно лишь присутствие Димы. Звать папу было совсем не обязательно. А я просто не хотела, чтобы Павел снова видел нас вместе. Я уже собиралась заканчивать общение с Димой и думала, как мягче это сделать. Отлично. Не стал скрывать радости Дима. Мы поехали в итальянский ресторан в центре города. Здесь было несколько залов. Хорошее и быстрое обслуживание и очень вкусное мороженое. Официанты настоящие итальянцы, и это придавало заведению особый колорит. Нас посадили за столик с мягкими диванами. Дима сел так близко ко мне, что я с трудом могла двигаться. Мы заказали пасту, кофе и десерты. — А Макс скоро прилетает? — спросила Анька, когда официант принес нам горячее. — Завтра, — сказал Дима. Складывалось впечатление, что он заранее все продумал. Наш друг знал, что Анька будет мешать ему проводить время со мной так, как ему хотелось бы этого. — И что мы будем делать? — спросила Анька. — Все, что хотите, — сказал Дима. Он положил руку на спинку дивана за моими плечами и посмотрел на меня. — Как хотела бы провести выходные, моя девочка? — спросил он. — А она к нам присоединится? — ответила я невозмутимо. — Я не его девочка, и мне совсем не понравилось, как он обратился ко мне. Только Павлу я позволяла называть себя так. Дима недовольно улыбнулся, но и проигнорировал мои слова, а Анька немного поежилась. — Завтра отличная погода, — сказала она, дуя на пасту, намотанную на вилку и не поднимая глаз на нас. — Поехали купаться. — Отличная идея, — поддержал Дима. — Что скажешь? — спросил он меня. — «Поедем загорать», — согласилась я без особого энтузиазма. «Наденешь купальник, в котором была сегодня?» — тихо и вкратчиво спросил меня Дима. «Не надену, в нем загар неровно ложится», — сказала я и продолжила наслаждаться пастой. После ужина Дима отвез нас домой. Свет не горел, и я с облегчением вздохнула, решив, что Павла нет дома, и он не увидит, с кем мы приехали. Дима заглушил машину, вышел и открыл нам двери. «Зайдешь?» — спросила Анька у Димы, выскакивая из машины. Я посмотрела на Диму, и он понял, что я не хочу, чтобы он проходил в дом. «Нет, я устал. Поеду в отель. Высплюсь, завтра утром заеду за вами», – ответил он. «Тогда до завтра», – сказала Анька и побежала к крыльцу. Дима подал мне руку. Я вышла, он помог мне спуститься, но не отпустил мою руку. Он потянул меня к себе и обнял. Я посмотрела на него. Дима становился все настойчивее. «До завтра», – сказала я и попыталась обойти его. «До завтра» сказал Дима, продолжая смотреть на меня и не думая отпускать. «Ты будешь думать обо мне этой ночью?» спросил он. «Я буду сладко спать», ответила я. «А я буду думать о тебе и вряд ли усну», почти шепотом сказал Дима. «Можно я позвоню тебе?» спросил он. «Я сплю с Анькой», предупредила я. «Ты разбудишь ее». «Оставайся сегодня в своей комнате», не унимался Дима. «Хоть по телефону мы сможем побыть наедине», предложил он. «Спокойной ночи», сказала я, улыбнувшись. До завтра. Дима еще раз посмотрел на меня. Его взгляд давал понять, он не отступит. Не сейчас, так поешь, он намерен добиться своего. Он нагнулся, сделав паузу, поцеловал меня в щеку и отошел, давая мне пройти. Я пошла к дому, открыла дверь и, не оборачиваясь, вошла.